Глава 11. Удивительные вещи происходят. И всё же пару часиков вздремнул. Сам не заметил, как переместился на диван, прилёг и продолжил чтение увлекательного фолианта. Разбудил меня управляющий, осторожно тряся за плечо и приговаривая: "Господин Станислав, вам скоро в университет собираться. Что желаете на завтрак? Просыпайтесь, пожалуйста". "Давнo будешь?" Извину, спросил я, а потом с похватившей сказал: "Доброе утро". "Доброго утречка". Сделал пару шагов назад Гербер, тяжело вздохнул и печально произнёс: "За ночь разбилось зеркало в холле, сломан в щепки стол и разбито окно на втором этаже. Причастных к такому безобразию не нашли?" Скрывая ухмылку, поинтересовался я. "В отказ идут, мерзавцы", улыбнулся управляющий и глазами указал за дверь. "Он мог этого не делать". В магической сети вижу нахождение кота и хорька. Два нашкодивших приятеля недалеко от меня. И ведь нет на Василия и Жейдера никакой управы. Как только взывал к совести. Как можно наказать голема? Про кота и говорить не приходится. Тот независим и горд. Отлучить от сметаны и молока? С учетом того, что кормлю его не я, то и мстить он станет другому. Впрочем, мне это точно аукнется, и жалобы не прекратятся. «Поговорю с ними», — пообещал управляющему, еще не зная, как на двух приятелей воздействовать. Не к совести же взывать. До встречи с Гарцевой времени почти нет. Только и успел, что привести себя в порядок и позавтракать. Пришел начальник охраны и стал настаивать, чтобы со мной постоянно находились телохранители. Что-то в университете не наблюдал персональной охраны у студентов. Я скептически посмотрел на Семена. «Так они работают не в тесном контакте», — пожал тот плечами. Кто-то на стоянки, другие мимо входа прогуливаются. И какой в этом смысл? Пожал плечами и посмотрел на часы. Чёрт, давай это обсудим позже. Сейчас нет времени. Станислав Викторович, позвольте мне делать свою работу, хмуро заявил начальник охраны. Блин. Да что тебе зашли я под хвост попала? Сплошь и рядом подстерегают опасности. Не застрахован от несчастного случая никто, даже стехенник И глава сильного клана, наморщив лоб, продекламировал Семён чьё-то высказывание. "Ты о чём? Не понял я. Поясни". Оказалось, всё очень просто и понятно тем, кто в курсе событий. Один из глав могущественного и влиятельного клана, подмявший под себя большую территорию глупейшим образом, погиб. По телевизору передаются болезни его родственникам, призывают пересмотреть своё поведение и напоминают, что одарённые не все сильны и не бессмертны. Решил глава клана отправиться на охоту. Взял ружьё и на снегоходе укотил в тайгу. Охрану с собой не взял, а средства связи там работают через раз, и то, если повезёт. Как на грех, начался сильный буран. Следы замело, а меткий маячки этот господин давно с себя снял. Что случилось в тайге, уже толком никто не расскажет, но предварительное расследование проведено в кратчайшие сроки. Виновата погода, медведь и стечение роковых обстоятельств. Снегоход у главы клана налетел на небольшое поваленное дерево, перевернулся и угодил в берлогу к зверю. В яростной схватке человек и медведь, вышел победителем глава клана, что не вызывает удивлений. Тем не менее, одарённый пострадал. Глубокие раны ему нанёс хозяин леса. На запах свежей крови подошла стая волков, но и с ними человек совладал. Однако на шум схватки подошёл один из самых опасных хищников. Почему он напал, нет ответа. Зверь остаётся зверем. Одарённый к этому моменту уже истратил свои запасы энергии и разрядил артефакты. Тигр вышел победителем. По его следу пустили охотников. Вот такие дела, подытожил Семён. А вы часто в лес захаживаете? сравнил тоже, покачал я головой. Ты только забыл уточнить, что Роберт Иванович не мог почему-то залечить свои раны и подпитаться энергией из окружающих потоков. Я не говорил имён, удивлённо посмотрел на меня начальник охраны. Да и в сообщениях не называли человека и клан. Выводы сделать легко, отмахнулся я и пояснил. Где водятся медведи и тигры? Разряд жив, здоров. Недавно с ним общался. Да и не поехал бы он на охоту после перенесённой болезни. Остаётся губернатор Магаданского края господин Сунгель. Ничего о нём не могу сказать, не знал лично. Зато следует мысленно поаплодировать губернатору Хабаровска и его людям. Как можно в такие сроки провернуть операцию и запустить в информационное поле неправдоподобную версию? Кого разрядов задействовал и как такое вообще можно представить? Готов поспорить, что стража все подтвердит и спишет на несчастный случай. На этом и закроется дело, так и не успевшее открыться. Если только кто-то из близкого окружения не предал своего главу. Но в такой исход тоже с трудом верится. Но надо отдать должное. Все красиво обставили. Мог глава клана в одиночку отправиться на охоту? Допускаю, что он неоднократно так поступал. А если и нет, то какой в этом криминал? Захотелось человеку нервы пощекотать, а потом произошел ряд случайностей. Никто в это не поверит, из знающих, что два главы клана начали вражду. Ладно, уже себе говорил, что это не мои проблемы, а вот вывод сделать необходимо. Нет, не тот, на который Семен настаивает. Очень опасен дед Стеллы. С ним, если враждовать, то соизмерять силы и никак иначе. Да... Удивил Олег Борисович, ничего не скажешь. Так вот что я тебе скажу. Встал из-за стола и посмотрел на своего начальника охраны. Всему есть объяснение. Ты услышал официальную информацию, но ну так проверь её, чёрт возьми, а потом уже приходи и излагай предложения. Станислав Викторович, что-то не то ляпнул. Выводы, выводы делать на основе информации из телевизора ни в коем случае нельзя. Удиви, узнай реальную картину, что произошло в тайге, но только не засветись. А после переговорим, в том числе и насчёт охраны. Сейчас у меня дела, и телохранители точно помешают. Подойдя я хлопнул по плечу обескураженного Семёна и заспешил в свой кабинет. Там остался документ, который госпожа Гарцева просила. Тем не менее, слова своего начальника охраны решил проверить. Если правильно понял студенчество, то парни и девушки предпочитают учиться без присмотра со стороны родни и, естественно, охраны. Само собой есть исключение, как в случае с книжной, но той по статусу положенной телохранители. И как бы Стеша ни хотела, но она публичная личность. Необдуманные шаги с рекошетят в واتса и по всей его политике. Наверное, это правильно. Я бы на месте Агнёва выделил стражей в большом количестве, в том числе и контролировал стелу, очень тайно угомонно. И как только девушки стали подругами, характеры у них разные. Правда, в какой-то мере друг у дружки учатся, и как ни парадоксально, но становится лучше. Стеша раньше из своей лаборатории не вылезала, кроме книг ни о чем слушать не хотела. Стелла же придерживает свой взрывной характер и не совершает необдуманных поступков. Хм, а кто с меня полотенце стянул? Нет, брюнеточки еще долго совершенствоваться, и обуздать ее способен человек с непререкаемым авторитетом. Портал сделал рядом с университетской кафешкой. Та уже открыта, и студенты наспех перекусывают, готовясь к предстоящим парам. Дома мало кто желает себе готовить, заведение процветает. Чашечку кофе выпить, задался я вопросом, но повариха меня от пуза накормила. Внимательно осмотрелся, да, есть несколько машин с охранниками. Если прикинуть на количество обучающихся, то это мизер. Не прав, Семён. Нет в телохранителях смысла. В самом университете и на его территории вряд ли возможна какая-нибудь угроза. О защите обязаны позаботиться. Как ни кака, в артефакторике изучают и делают артефакты. Конечно, студенческие работы не настолько серьёзные, но и от них можно сильно пострадать, если не соблюдать меры безопасности. Скорее всего, тут есть какой-нибудь хранитель знаний, наподобие сверчка или штарда. За этими размышлениями и прикидками, как бы попасть к главному артефакту университета, не заметил, как дошёл до кабинета Гарцовой. Коротко постучал и услышал: "Открыто. Заходите". В интонациях Елизаветы Матвеевны скользит раздражение, удивление и растерянность, что ей не свойственно. Даже в трудных ситуациях такого букета у неё не замечал. Это как же её довели до такого состояния? "Добрый день. Поздоровался я, производя сканирование окружения. Ничего тревожного, все спокойно. Но декан на взводе. «Господин Жиргов, здравствуйте!» Сухо поздоровалась Гарцева и спросила. «Что вам понадобилось? Не помню, чтобы вызывала». «Вот!» Теряясь в догадках о таком ко мне отношении, положил на ее стол докладную. Елизавета Матвеевна бегло прочитала мои объяснения, нахмурилась и чуть не выругалась. «Как не вовремя! Совсем из головы вылетела!» Она постучала шариковой ручкой по столешнице. Но это тоже ждать не может. Не дай бог кто-нибудь наткнётся на станки големов или зверь её растащит по лесу. Ты защиту не догадался установить, посмотрела она на меня. Где бы столько энергии взять? развёл я руками и добавил. Увы, не имею привычки таскать с собой ценные артефакты и оставлять их где попало. Это ты про камни-накопители? думая о чём-то своём, спросила Гарцевой и посмотрела на часы. Пора скоро. Отрешенно заметила она. «Так чего делать-то?» – озадачился я. «Бегать!» – хмыкнула декан и приняла, наконец, решение. «Сейчас открою портал на стоянку перед универом. Прыгаем туда, а потом ты строишь переход к огненным муравьям. Точнее, к тому, что от них нам решил оставить». «Случайно останки обнаружил», – поправил я Елизавету Матвеевну. «Да-да, разумеется. Берем ящики и возвращаемся обратно. На все про все десять минут. Не переживай». На пару по этике успеешь. К такому повороту я точно оказался не готов. Расчитывал на сегодня отпроситься и на это имел все основания. Попытался предупредить о поглотителях, но декан меня слушать не собиралась, поэтому зашёл с другой стороны. Мы же с вами предварительно договаривались, начал я, но Горцево уже построила порталы отмахнулась. Станислав Викторович, пойдёмте, а присутствовать в университете вам сегодня необходимо и не спорте. Переходы не заняли много времени. Декан не стала обследовать территорию, где я пристроил ящики с големами. Гарцева ничего не спрашивала и не уточняла, даже не стала обследовать груз, что на нее совершенно не похоже. Станислав Викторович, используйте дар силы и берите ближайшего голема. Мы идем в университетский зал переходов. Хоп! И через десять минут мы уже в кабинете декана. В общей сложности Елизавета Матвеевна построила пять порталов. стоянки из леса обратно к университету в кабинет на секретный уровень лаборатории там дошли до одного из свободных боксов и на пол положили груз в портальный зал явно спешит энергию не экономит и не выглядит заинтересованной в големах артефактах а они даже практически уничтожены при вдумчивом и в�едливом изучении способны многое о себе поведать остаточную магию никто не отменял А я её не стал уничтожать, чтобы учёные попытались найти того, что сам пропустил или не заметил. Так, господин Жергов, спасибо большое за находку. После экспертной оценки вам перечислят вознаграждение. Есть ещё какие-то вопросы? Выйди из портального зала, сказала мне Гарцева, при этом она быстрым шагом направляется в сторону своего кабинета, поглядывая на часы и заметно нервничая. Елизавета Матвеевна, А что по тем лабораторным и курсовым, по которым у меня долг образовался? Нет, я материалы обязательно изучу, но согласитесь, физически не мог подготовиться. А мы договаривались, что поможете принаравливаясь к шагу декана, спокойно ответил я, следя за её реакцией. Ответ не важен. Просто тяну время и хочу посмотреть, куда же она так спешит и из-за чего нервничает. Упс. У двери её кабинета стоят четверо смуглых парней. в неизвестной военной форме. У каждого несколько активных даров, подняты щиты, боевые артефакты готовы к бою. Это чего? Кто-то произвёл захват университета, а задачился я первым, что пришло в голову. Но нет ни криков, ни взрывов. Простите, заступил дорогу гарцевый один из охранников. Приказано никого не впускать. хм, говорит почти без акцента, смотрит спокойно, не вызывающе. Меня не пускать. Дикана задачу насмотрела на парня в форме. Упс, похоже, лучше отсюда свалить. Аура Елизаветы Матвеевны побогравела. Женщину с трудом себя контролирует. Однако с места не сдвинулся, спокойно стою и подготовил пару посылов, в том числе и щиты для защиты. Жалко только, что кинжал не получится быстро достать, но есть перстень и браслет. Кстати, последний стал нагреваться и вроде бы шевельнулся. Никак не найду времени с этой занимательной змейкой разобраться. Она прикидывается мёртвой и почти никогда себя не проявляет или действует только в момент реальной опасности. Неужели сейчас такой момент? Никого, твёрдо ответил охранник. Только с разрешения принца и его сопровождающего начальника местной стражи Громова, прищурилась Елизавета Матвеевна. Так Роману Амаровичу не позавидую. Гарцово ему точно претензию выкатит. Судя по изменившемуся цвету ауры, женщина сумела взять себя в руки, но сейчас пылхнуло негодованием. Зато перед дверью кабинета напряжение ослабло, драки не случится. Рад я этому или нет, не понял, но сейчас она никому не нужна. Как никак университет посетил какой-то принц. Если тут его охране наваляют, то случится международный скандал. Делаю шажок в сторону, достаю сотовый и набираю Громова. Длинные гудки, но всё же он соизволил ответить. Господин Жургов, перезвоните позже, если ничего экстренного не произошло. Сейчас очень занят, хорошо? Герцеговы перед своим кабинетом её охрана не пускает, сдерживая улыбку, проговорил я. Чёрт! рыкнул страж и разорвал связь, а через секунду и дверь распахнулась. Саданов поспешно снятил охранника принца. Елизавета Матвеевна, простите и проходите. провозгласил Громов. Ну, моя миссия на этом завершена. Так и не договорился о том, чтобы меня хвосты Гарцева аннулировала. Впрочем, она обещала только за себя. Перед остальными преподами придётся отчёт отдельно держать. Собрался отправиться поискать, где занятия по этикету будут проходить. Эмма и Дюардовна, надеюсь, простят и не станет ворчать, если на пару опоздаю. Господин Жургов, подождите, остановил меня в возглас Громова. Оглянулся, а страж кивнул в сторону кабинета. «Станислав Викторович, хочу вас познакомить с новым однокурсником». «Почему бы и нет? Если учиться предстоит вместе, то в любом случае узнаю, что это за принц такой. Чем раньше составлю собственное мнение, тем лучше». Интуиция молчит, парень напротив меня улыбается и показывает, что всячески знакомству рад. А я понятия не имею, как себя с восточным человеком вести. Да еще и принцем. «Нет». Расшаркиваться и раскланиваться не собираюсь. Он не у себя дома. Принц, позвольте вас познакомить с главой клана парфюмеров и вашим одногруппником, господином Жерговым Станиславом Викторовичем. Внимательно следя за реакцией на моём лице и эмоциями незнакомого щуплого паренька с любопытным и весёлым взглядом, сказал начальник стражи: "Я один из принцев братства Арабских Эмиратов, или сокращённо Бая Саид Ибн Мухамед, изучая артефакты и всё, что с ними связано, представился паре и протянул руку. Меня зовут Станислав Викторович, можно просто Стас, ответил я, пожимая руку парню. Рад знакомству. Очень приятно. Тогда и ты обращайся ко мне Саид, сказал принц и прижал правую руку к сердцу. Поспешил повторить его жест. Насколько помню, в арабских странах так показывают дружелюбие и уважение к своему собеседнику. Хотел было обратиться к новому знакомому по восточным традициям, но решил не рисковать, не уверен, что правильно всё сделаю. Вот и познакомились. Выдохнул страж. Господин Жургов, очень прошу вас стать на сегодня для принца экскурсоводом. Но от занятий вы не освобождаетесь. Паро уже началась, пробубнила Гарцова и достала свой смартфон. Преподаватели предупрежут, вас спрашивать не станут. Да. Не забудьте о физической подготовке, на которую следует прибыть в спортивных костюмах. Блин, вот что не давало покоя, когда чувствовал нехватку какой-то вещи, когда сегодня собирался идти на учёбу. Господин Жергов, вы чем-то расстроены? Уловил-таки мои эмоции, страж. Да, над беспристрастной маской на лице ещё предстоит работать. Где-то в ней есть брешь. Или Громов считал эмоциональный фон? За ауру спокоен, ту давно источник постоянно контролирует. «Форму забыл», — признался я. «Неужели на перерыве не успеете за ней сходить?» Удивленно посмотрел на меня Роман Амарович. «Угу. Ага. Если умеешь строить порталы, то вроде нет проблем». Вот только следует учесть, что у меня нет спортивного костюма. Точнее, недавно примерил и обнаружил, что немного изменились габариты. Мышц стало больше, плечи шире. Впрочем, брюки подойдут, а с футболкой проблемы не возникнет. Ничего страшного, обойдусь без спортивной куртки. Мне, может, не хватит резерва, задумчиво ответил принц, приняв слова Громова на свой счёт. Так отправьте кого-нибудь из охраны по магазинам. Пожала плечами Гарцева, а потом добавила: "Вообще-то, в здании артефакторики не принято студентам ходить с телохранителями. Эток в коридоре, кажется, не протолкнутся, начнутся стычки, а они нам не нужны. Прямого запрета нет, но" Декану улыбнулась, смотря на внимательно слушающего принца. "Так принято". "Понял", кивнул Саид. "Эм, Эдуардовна, наконец-то" прижав телефон к уху и делая мне знак рукой удалиться, сказала Елизавета Матвеевна: "Ничего не случилось. Сейчас к вам подойдут два студента из состава группы, которую сейчас преподаёте. Вы их не ругайте из-за меня задержались и опаздывают". Гарцево о чём-то с преподавательницей ещё говорит, но нас с принцем вытеснил из кабинета страж и указал в сторону коридора: "Идите и грызите гранит науки". Мой новый знакомый произнёс длинную непонятную фразу на своём языке, и его охрана синхронно поклонилась, а потом чуть ли не растворилась в воздухе. Только тени мелькнули, и бойцов уже нет. Это я прикидывал с такими драться. Хотя, если подключить свои умения, щиты и кое-какие наработки из разряда боевой магии, то мог бы, как говорится, пободаться. Слушай, предлагаю не спешить и переговорить. Пызнёу Саид, когда я остановился перед доской с расписанием занятий. Отыскал номер аудитории и теперь пытался сообразить, как чёрт возьми в лабиринте универа к ней добраться. Пришлось вызвать по памяти схему и создать небольшой посыл для проложения маршрута. Мы уже опоздали, а декан договорилась, если мы надолго задержимся, то это вызовет вопросы и недовольство. Пожал я плечами и предложил «На перерывах лучше поговорим, но и на уроки можем. Вряд ли, зная твой титул и из какой страны приехал, преподы начнут делать замечания. Но учти, если продолжишь обучение, то могут все припомнить и спрашивать начнут, как с обычного студента». «Да?» «Уверен?» — озадачился Саид. «На сто процентов!» — мрачно подтвердил я и уточнил. «Так какой вариант выбираешь?» «В перерыве. Пообщаемся!» — задумчиво ответил принц. «Тогда пошли!» кивнул я в сторону пустого коридора. Нет, не могу сказать, что рядом идёт высокопоставленная особа, семья которого имеет большое влияние в мире. Обычный спокойный и с виду нормальный парень. Как он себя проявит, вопрос. Но пока негатива не вижу. Не похож он на золотого мальчика. Правда, не могу понять, что его могло в такую даль занести. Изучение артефактов Очень сомневаюсь. Это обычное прикрытие и не более того. Впрочем, поспешные выводы делать не стоит, информации нет. Эмма Эдуардовна, разрешите, стукнув пару раз и открыв дверь аудитории, спросил я. Преподавательница до того, как я её прервал, что-то вещала строгим голосом. Старушка поджала губы, и, нахмурившись на меня взглянула, но потом неожиданно улыбнулась, посмотрела на лежащий перед собой на кафедре листок и сказала: "Добрый день, господин Жергов." Очень рада вас видеть. Приходите и присаживайтесь. Здравствуйте, и ещё раз извините, пробобнил я и посторонился, пропуская принца. Приветствую всех. Меня зовут Саид ибн Мохаммед. Очень рад возможности получить знания вместе со всеми вами, да ещё от такой чудесной и знающей преподавательницы, заявил мой спутник и склонил голову. Какой воспитанный и культурный молодой человек. доброжелательно сказала Эмма Эдуардовна: "Станислав Викторович, что же вы стоите? Проводите своего коллегу за одной из трибун. Мы в лекторском зале, а это радует. Занятие-то не практическое, и можно не беспокоиться, что преподавательница начнёт задавать вопросы по какой-либо теме. Кстати, женская половина немногочисленных одногруппников к моему спутнику явно проявили повышенный интерес. Диагностические заклинания даже по мне задели". Соет не показал вида, что заметил, но все посылы его щит отразил. И что интересно, часть энергии он вбирал в себя. Очень интересный алгоритм у защиты. При определённых обстоятельствах она может вечно работать без участия своего создателя и имея ограниченный доступ к магическим потокам. Устроившись на втором ряду, мы приготовились слушать госпожу Пулар, дожидавшуюся тишины в аудитории. Когда в кабинете остался только Громов, Гарцова устало уселась за письменный стол и спросила: "Рома, что происходит? Всё понимаю, но ещё никогда такого не было, чтобы студентов зачисляли по просьбе князя без экзаменов и даже собеседования. Это неприемлемо. Тебе недостаточно заверения султана, что его дети получили домашнее образование и готовы получать знания в университете?" поинтересовался страж, подходя к окну. Быстро же охрана принца выбралась на улицу, думал, заплутают в коридорах. Им по статусу положено. Выдвинув ящик стола и взяла в руки докладную травника, ещё раз прочла, усмехнулась и сказала своему другу: "Полюбопытствуй, господин Жергов, так всё обставил, что как бы ни при делах и ни одной зацепки". Подойдя к декану и взяв у неё лист, спросил страж: "Я не искала?" Пожало плечами Елизавета Матвеевна. Из Голимыв можно что-то выжить или стас ничего не оставил. Посмотрим, неопределённо ответила Гарцева. Ты говорил, что султан сразу за шестеро рых принцев и принцесс просил. Где остальные? Или нам повезло только с одним, высокопоставленным отпрыском. Наследный принц пройдёт стажировку в военной академии. Возможно, решит поучиться, если заинтересуется. Твоему университету достался средний сын Мохамеда, младший интересуется торговлей. А вот с принцессами у нас головная боль, пожаловался Громов. А что с ними не так? Ничего не умеют и не знают? Ну, знание у них никто ещё не проверял. Одна отправилась учиться в книжной, та за ней обещала присмотреть. Проблема же с Марьямой и Шамой. Одна желает учиться на артистку, Вторая желает подражать старшему брату. Не представляю, как огнёв выкрутится. Султану-то он пообещал, что всех пристроит в университеты. А в чём причина? У нас хорошее образование, но арабы предпочитали другие страны для обучения своих наследных принцев. Внимательно посмотрела на громового декан. Сам в догадках теряюсь. Развёл руками страж. Князь ничего не объяснял. а получить информацию из восточной страны практически невозможно. В посольстве ничего не знали о визите султана в Москву, а уж про его какие-то намерения и вовсе говорить не приходится». «Кофе или чай?» — встал из-за стола Гарцева. «Прости, спешу. Пристроил только наследного принца Исаида, с которым ты познакомилась. Еще четверо осталось», — отрицательно ответил страж. «Давай до вечера. Дома поделимся новостями и впечатлениями». Ладно. Мне уже скоро лекцию читать. Подошла к Роману Амаровичу женщина и, поцеловав его в щёку, пожелала удачи. Громов ушёл, а Гарцева нахмурив лоб, стала вспоминать, что ей пытался втолковать Станислав. Честно сказать, она парня слушала невнимательно, на тот момент переживала за встречу с принцем. Самое интересное, что на первый взгляд сын султана не избалован, как некоторые детишки из богатых кланов. Вот на что он намекал. Слух спросила сама себя декан и стала вытаскивать из памяти слова травника. Жергов делал какие-то намёки на работу с поглотителями, к их изучению ещё не приступили. В специальном боксе, где хранятся сферы, режим повышенного контроля и безопасности. Бояться нечего, а к изучению она собирается привлечь нескольких профессоров. На этот раз пренебрегать техникой безопасности не станет. Как и паруть горячку? и тем не менее на перемене задаст парню пару вопросов и посмотрит, как там принц в коллектив вливается. Нет, лекция по этикету все же навевает скуку и тянет в сон. Тема вроде и интересная, но нравоучительные интонации Эммы Эдуардовны честно признаться раздражают. Кто и как должен представляться на званом ужине и в какой манере приглашать женщину на танец – Разбор идёт всех тонкостей, намёков и благосклонных взглядов и всё бы ничего, но в реале такого давно нет. Допускаю, что такие отношения имели место, но лет это к 30 назад, а то и больше. Вот зачем это заучивать? Ладно бы ещё предмет назывался истории, а тут же планируются практические занятия. Таким образом, каждый одарённый, воспитанный молодой человек обязан уметь танцевать. сделала вывод преподавательница, а потом огоршила. Практические занятия по данной теме начнутся на следующей неделе. Вопросы? Разрешите уточнить, встал сидящий рядом со мной Саид. Мой новый знакомый не пропустил ни одного слова лекторши. Вот кто от урока получал удовольствие и не побоился этого слова знания. У меня-то в голове ничего не задерживалось. Минут через 10 этой нудятины я принялся мысленно строить алгоритм собственного поглотителя, разумеется, теоретически. Возникло множество технических вопросов, зависящих от подчинения материала. Промежуточный итог не может не радовать, но пока праздновать победу нельзя. Можно повторить артефакты, изъятые в усадьбе Разрядова, или даже сделать их мощнее и лучше. Но камни-накопители следует связать друг с другом силовыми нитями, создав что-то типа круга силы, установить внутри каждого определённое заклинание. Поэтому ты использовал неизвестный мастер глину и сделал шары из мелких накопителей. При расчётах получается намного больший эффект, нежели выставление камней в линию, пусть и в круговую и замкнутую. Дальше ничего не продумал. Урок подошёл к завершению, а у моего нового знакомого возникли вопросы к лекторше. Спрашивайте, благосклонно кивнула госпожа Пулар. Если правильно понял, то вы нас собираетесь учить танцам. Так ли это и каким именно? Вы абсолютно правы, названия танцевальных композиций перечисляла на этой лекции. Могу уточнить, что молодым мужчинам из группы можно приходить со своими дамами, а студентки имеют полное право пригласить своих партнёров. произнесла Аэма Эдуардовна, вогнав меня в шоковое состояние. «Черт с ним, с этикетом и его теорией! Можно вызубрить все эти условности и даже какую вилку или столовый прибор использовать в ту или иной ситуации. Научить старые танцы, а потом еще сдавать по ним зачет? Мы же в университете артефакторика, а не в институте для благородных девиц». Саид тем временем вежливо поблагодарил преподавательницу и уселся чем-то до нельзя довольный. «Надеюсь, все обойдется стандартным вальсом. Его с горем пополам еще смогу исполнить, но ноги партнерши точно оттопчу». Сразу после того, как прозвенел звонок на перерыв, к нам потянулись одногруппники, в основном женская часть аудитории. Любопытство девушек понятно. Саид их диагностические посылы отбил, а сам одет дорого, и преподавательница почему-то к нему отнеслась с нисхождением. «Господин Жиргов», — махнула рукой от двери аудитории декан, — на пару слов собирается предъявить своё фу, что от огненных муравьёв почти ничего не осталось, так я честно обо всём предупредил. "Иду!" громко сказал, чтобы Гарцева услышала, а Саиду шипнул: "Ты с дамами поосторожней, многие находятся в поисках". "Отлично!" обрадовался тот и широко улыбнулся, приближающийся к нашему месту Троицы Девиц. Спустившись с трибуны и услышав позади себя удивлённый ах и вздохи, я мысленно усмехнулся. Вспомнилась одна забавная деталь. В восточных странах другой подход к семье и браку. Там считается нормой, если у состоявшегося мужчины много жён в гареме. Интересно, а сколько их у Саида? Или он ещё не дорос до такого? Если ему есть 18, то наверняка, насколько знаю, в его стране совершеннолетие наступает, как и у нас, в том числе и жениться разрешено в этом возрасте. А так как правила там строги, то и не встречается случаев брака по залёту. Хотя, последнее утверждать не возьмусь. Елизавета Матвеевна, вы что-то хотели? спросил я у Гарцовой, наблюдающей за тем, как принца девушки окружили и строй тому глазки. Дуры, хмыкнула дикан каким-то своим мыслям, а потом на меня взгляд перевела. Господин Жергов, пожалуйста, присмотрите немного за принцем, пусть он адаптируется. Но и за руку его не держите. Хорошо. Если Саид сам этого захочет, не стал отказываться я. Надеюсь узнать у парня, что он может и умеет. И ещё вопрос. Женщина чуть смущённо улыбнулась. Вы мне что-то говорили о артефактах из одной усадьбы, но мы спешили и разговор не закончили. В них очень много всего намешано. Защита сильная, есть метка слежения. По ней можно создать переход и забрать артефакт. «Установленные сферы неплохо все экранируют, но не поручусь, что создавший их одаренный не сможет проложить портал», — ответил я и увидел, как в изумлении на меня Гарцева уставилась. «Откуда?» — задала она только один резонный вопрос. «В доме я расстрелял один комок, от него разлетелись осколки», — пояснил свои слова. «Хорошо, поняла, спасибо», — поблагодарил адекан. «Что насчет причитающейся премии?» Тысяч на тридцать могу рассчитывать. «Господин Жиргов, заверяю, что ваши труды оценят по справедливости. Сейчас ничего не обещаю, но, думаю, вы недооцениваете свои заслуги», ответила Гарцева, улыбнулась и поспешила по делам. «М-да, в очередной раз сегодня меня огорошили. Про тридцать тысяч я загнул, надеясь получить не более десяти, да и то сомневался. Правда, пока деньги на счет не придут, то рассчитывать на них не стоит». Зато, как только появится, то сразу же их вложу. Подходя к своему месту, ожидаемо увидел, как Саид обменивается телефонными номерами с девушками, при этом его сотовый телефон лежит на столе и подтверждает статус владельца. Корпус смартфона сделан из прозрачного камня и является каким-то защитным артефактом. Господа студенты, продолжим, раздался с кафедры голос преподавательницы, и в этот же момент прозвенел звонок. Разочарованный вздох вырвался у девушек, им совершенно не хочется уходить от обаятельного и богатого парня. Правда, не все студентки заинтересовались принцем. Четыре девушки не покидали своих мест. Только я приготовился продолжить анализировать собранные данные и строить алгоритмы, как коротко взвыла сирена, а потом в динамиках под потолком прозвучал голос ректора. Студенты и преподаватели. Учебная тревога. Немедлительно покиньте университет. Повторяю, всем, независимо от проводимых работ, покинуть здание. Голос господина Дюргова вроде бы спокойный, но напряжение чувствуется. Неужели что-то экстренное произошло? Студенты, вы разве не слышали про учебную тревогу, о которой объявил Максим Фёдорович, повысив голос, спросила Эмма Эдуардовна. Без паники и спешки, не создавая толкотню, выходим и кратчайшим путём покидаем здание. Не забудьте установить защитные щиты от холода, получать одежду в гардеробе нет времени, и не волнуйтесь. Учебные тревоги иногда проводятся